Эпилог. В день деревни с утра голосили громкоговорители, оставшиеся на столбах еще со времен войны. Их тщательно оберегали, реставрировали и не хотели заменять на современные. В здешние леса хранили следы партизанских землянок, память которой гордились. Играли бравурные и милые сердцу старожилов советские песни. Правление и лично господин Волков расстарались. На площади у клуба выставили лотки со сладостями и напитками, прикатили из города детские карусели. Будто по велению местных властей выглянуло солнце, моментально подсушив песок, впитавший в себя ночной дождь. От слишком ранних снегов не осталось и следа. Короткое бабье лето заставило отступить непогоду. Вчерашняя репетиция показала, что артисты готовы к представлению, которое было назначено на пять вечера. Волк, конечно, уже не был так брутален и обаятелен, каким он выходил у Максима, но в исполнении питерского программиста отрицательный герой обрел иные качества. Мы видели изворотливого и бессовестного мошенника, главным для которого оставались только деньги. После спектакля планировалась праздничная дискотека. С утра в театре нашли себе работу только те мастера, что отвечали за декорации. Клуб нарядили еще накануне, поэтому у нас выпала возможность насладиться гуляниями. На площадь Гончарова собирались заявиться полным составом, с баяном и песнями. Ночь перед днем деревни мы с Ильей провели отдельно, по настоянию бабушки, побоявшейся, что я не высплюсь и провалю роль. Из себе же приехала Ксюха с женихом, и, открыв рот, слушали, какие приключения претерпела наша семья всего лишь за неделю их отсутствие. После завтрака я поднялась к себе Достала заветную тетрадочку и села писать письмо Дубровскому. Мне захотелось превратить точку, поставленную в отношениях Маши и Дубровского, в запятую, а заодно проверить, по-прежнему ли Илья следит за тремя богатырями. «Здравствуй, Дубровский!» Эту ночь я провела в одиночестве, а потому долго не могла уснуть. Думала, вздыхала, закрывала ладонями лицо, смущаясь от воспоминания тех откровенных сцен, которые случились между нами, и страстно хотела их продолжения. Без тебя постель казалась мне холодной, а простыни — жесткими. Я чувствовала себя принцессой на горошине. Вдруг со всей очевидностью поняла смысл старой сказки. Невозможно почувствовать маленькую сухую горошинку под десятком матрасов и перин. Принцессе не давала спать вовсе не изнеженность и голубая кровь. А любовь, томление чувств, грёзы о будущем, страх, что что-то может помешать принцу предложить ей сердце и руку. Я люблю тебя, мой Дубровский. Могу повторить это сто раз. Да что повторить, прокричать на площади, чтобы все знали, какие чувства переполняют меня. В ожидании встречи, когда я смогу броситься в твои объятия, Маша. Я так расчувствовалась, пока писала, что окропила тетрадный листочек слезами. Хорошо, что написанный шариковой ручкой текст не располся, иначе многие слова остались бы нечитаемыми. Ты куда? Бабушка была в бегуди и домашнем халате, поэтому я посчитала, что время сгонять к трем богатырям еще есть. Я скоро! — крикнула я и нырнула за дверь. Спортивные костюмы-кроссовки мало подходили для праздничных гуляний, но вполне годились для того, чтобы я ланью пробежала всю деревню, стремясь к своей цели. Возле дома Ильи попрыгала и помахала руками, чтобы его камеры засекли меня. Возле трех дубов было пусто. Народ, увешанный детьми, устремился к площади, где началось представление под открытым небом приглашенного кукольного театра. Вскочив на скамейку, я сунула в дыру письмо и уже собиралась бежать назад, как стукнуло в голову обшарить дупло. Вдруг Дубровский тоже оставил мне весточку. Я нащупала нежные лепестки розы. Широкая улыбка едва не порвала мне щеки. Дубровский не стал писать, а напомнил мне о нашей первой безумной ночи, оставив в дупле цветок. Я вытянула его со всей осторожностью, чтобы не повредить, и замерла, увидев привязанный к стеблю шелковый мешочек. Опустившись на скамейку, принялась развязывать узел. Он не был сложным, но от возбуждения и нетерпения дрожали пальцы, и я только больше затягивала его. Не выдержав, отчистила листья, попутно обнаружив, что Илья заботливо снял шипы и расправилась с узлом зубами. Да я просто перегрызла ленту, настолько велико было мое желание добраться до содержимого. Вытащила свернутую в несколько раз бумагу и расправила ее. В записке, на которой размашисто было написано «Любимой Маше от Дубровского» лежал еще один прохотный мешочек. Я вытряхнула на ладонь изящное колечко, которое в лучах яркого солнца блеснуло искрами трех драгоценных камней в оправе, похожей на сердце. Я рассмеялась, только приготовилась надеть его на палец, как услышала за спиной. «Подожди, я сам». Из-за дерева вышел Илья. «Ты прятался!» — воскликнула я. «Нет, берёг свое сокровище. Я не хотел, чтобы кто-то радовался находке вместо тебя». «Ну как ты догадался, что я приду сюда сегодня?» Мне позвонила бабушка, что ты пошла на пробежку. А все твои пробежки обычно заканчивались здесь. «И ты видел, как я белкой плясала у твоих ворот?» «Как я мог такое пропустить?» Греков встал на одно колено, взял у меня кольцо и приготовился надеть на мой палец. «Ты выйдешь за меня замуж?» «Спроси еще раз, я не расслышала». «У меня так громко стучит сердце!» «Я люблю тебя, Аня. А это услышала?» «Да». Я кивнула, не ожидая подвоха. «Вот и хорошо». Кольцо плотно село на палец. «Со слухом у моей невесты все в порядке, и свое «да» я все же получил». Он чмокнул меня в губы. «Теперь моя очередь узнать, что ты приготовила». Илья поднялся и запустил руку в дупло. Он развернул послание Дубровскому и прочёл его дважды. Я не дышала. Я тоже не мог уснуть. Я, как тот принц, сидел под дверью спальни принцессы на горошине и ждал, когда она выйдет. «Под какой дверью?» – встрепенулась я. «Вернее, под окном. Ты знала, что дед поставил на окно в вашей ванной комнате новый шпингалет взамен того, что мы с тобой сломали?» «Ты был там ночью?» Ждал, вздыхал, закрывал ладонями лицо, вспоминая наш первый раз. «Ты повторяешь мои же слова!» — возмутилась я. «Так хорошо сказано, что я не нашел новых». Илья взял меня за руку, на которую было надето его кольцо, и чувственно поцеловал в центр ладони. Притянув меня к себе, шепнул в губы. «Я люблю тебя». Очень быстро я перебралась к нему на колени, Мы целовались, пока на тропинке не появились бабки с детьми. Взявшись за руки, мы побежали к озеру, где продолжили целоваться. Потом Илья отвез меня домой, где я быстро переоделась в праздничное и присоединилась вместе с ним к Гончаровым. Мы шли по улице с баяном и песнями. Спектакль «Красная шапочка на новый лад» прошел на ура. Первый, кто преподнес мне цветы, был Волков. — Прости, Снежинка, — он мне. «Мы же друзья, ими и останемся», — ответила я, поцеловав друга в щеку. следующий приковыляла старуха из Вергиль. «Жаль, что вашу сказку про шапочку написала не я», — сказала она, вручая мне тонкую книжицу. «Но мои не хуже». Я даже прослезилась, увидев яркую обложку сборника сказок «Байки от Бабы Шуры». «У нас все получилось, я была счастлива». Поездка в деревню принесла мне кучу впечатлений. Здесь я переживала, что рассталась с Андреем, здесь же обрела новую любовь и кучу друзей. На следующий день после спектакля мы уезжали в Питер подавать заявление в ЗАГС. Потом собирались лететь в Москву, где Илья познакомится с моими родителями и поможет собрать мои вещи. Мы не хотели разлучаться и ждать часа Х поодиночке. Отныне мы все будем делать вместе. «Надеюсь, мы увидим вас на нашей свадьбе», — спросила Ксюша, провожая меня до машины. Ее жених укладывал вместе с Ильей чемоданы в багажник. «Новый год в Медведково? С удовольствием!» Я обернулась на скопившихся у калитки Гончаровых и не смогла сдержать слез. «Как же я их всех любила!» Бабушка тоже вытирала слезы, а Надя бессовестно широко улыбалась. Ее глаза лучились счастьем. Тетушка через неделю собиралась в путешествие по Петербургу и его окрестностям. Одна. Так она захотела. И имела право отдохнуть от семейных дел и вездесущих родственников. И я подозревала, что бабушка льет слезы не из-за расставания со мной, а больше из-за того, что ей придется встать рано утром, кормить кур и доить корову. — Еще увидимся! — махнула я им на прощание и забралась в машину. Мы переглянулись с Ильей, когда добротно заурчал двигатель. — Ну что ж, Маруся, в путь? — спросил он. — Долгий и счастливый, — ответила я и чмокнула в щеку любимого Дубровского. — В нашей истории у Маши и Дубровского совсем другой финал.